Совершенно неприемлемо. Мы знаем, что славяне появились на севере России за столетия до образования киевского государства, что они пришли на новгородские земли еще в начале IV века, что верхний Волго-Окский район был заселен ими из Смоленска и Новгорода, а не из Киева, и не позже VII века. Мы также знаем, что, согласно археологическим свидетельствам, не только славяне, но и литовцы, и финны занимались сельским хозяйством на севере задолго до XI столетия, уже не говоря о XV. В своем блестящем исследовании, которое я не мог в полной мере использовать при работе над своей книгой «Древняя Русь», Третьяков говорил, убедительно показал, что жители Верхней Волги, которых он считает протославянами, были знакомы с сельским хозяйством, по крайней мере, с III века, и что в VII столетии население этих районов, в то время, несомненно, славяне, перешли от примитивных методов подсечное земледелие к регулярной вспашке земли третьяков к истории племен Верхнего Поволжья, Материалы и исследования по археологии СССР, Академии наук, Институт истории материальной культуры, том 5, 1941 год. Таким образом, даже в Северной и Центральной Руси сельское хозяйство играло важную роль в экономической жизни народа задолго до XI века, и еще более важную, конечно, на Украине. Известно, что уже в раннюю скифскую эпоху некоторые племена, подвластные скифским царям, например, скифские крестьяне и скифские землепашцы, выращивали разнообразные зерновые. Согласно византийским источникам, анты в VI веке возделывали землю и хранили зерно в своих поселениях. По восточным источникам славяне в VIII веке снабжали зерном хазар и мадьер. Известно из русской повести временных лет, что одно из восточных славянских племен, вятичи, платили дань хазарам по одной монете с сахи, следовательно, саха была их главным средством к существованию. В письменных источниках киевского периода встречается масса упоминаний о земледелии и зерновых. Все эти свидетельства убедительно подтверждаются данными археологии. Греков. Цитированная работа. Страницы 26-31. Таким образом, не может быть никаких сомнений в том, что сельское хозяйство было одним из главных элементов русской национальной экономики киевского периода. Исторический парадокс, о котором говорит Ключевский, был только плодом его воображения. Однако из признания значения сельского хозяйства для Киевской Руси не следует, что мы должны отрицать роль внешней торговли или преуменьшать ее, как это делает греков. Как и в случае с сельским хозяйством, существует достаточно доказательств, подтверждающих активность торговли в экономике Западной Евразии с незапамятных времен. Больше того, внешняя торговля была, несомненно, основным фактором формирования политики всех империй в пантийских степях от скифов до хазар. Особенно важно для обсуждаемого вопроса, что к моменту образования киевского государства торговля зерном не играла значительной роли, если вообще имела значение в русской внешней торговле. Большую часть ее объема составляли продукты охоты и лесных промыслов – пушнина, воск и мед. Даже греков не в состоянии этого отрицать. Хотя мы и не можем разделить взглядов Ключевского на сельское хозяйство, мы, тем не менее, должны последовать за ним в утверждении важности неземледельческих продуктов во внешней торговле Киевской Руси, по крайней мере, в X веке. Это очень важный момент, принимая во внимание, что сторонники взглядов Грекова –